Мистер Краун женат на очаровательной девушке. Женщина посмотрела на него так, словно не поверила своим ушам. Затем она рассмеялась, легко, непринужденно, музыкально. «Глупый вы человек! Это мой сын!» Она сложила листок, внимательно посмотрев на него и спрятала адрес в сумочку. «Спасибо», сказала она, «всего хорошего».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 Оно начиналось, как любое другое. По округе разносился стук молотков. Дачники затягивали окна сетками от насекомых. И на воду, для удобства первых купальщиков, спускались плоты. В спортивном лагере, разбитом на берегу озера, пропалывали бейсбольную площадку. Каноэ размещались на стойках, а на флагштуке перед столовой воодружали новый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 В руках они держали бокалы с виски, разбавленным содовой, и время от времени покачивали их, наслаждаясь позвякиванием льдинок, а стекло. Мужчины выделялись высоким ростом. Их объединяло одинаковое социальное положение и уровень образования. Но они заметно разнились характерами. Атлетически сложенный Оливер